Бросив довольный взгляд на приготовленное угощение, княгиня указала на золоченое кресло, которое уже внесли в гостиную. «Положили ли мой меховой мешок для ног? Его имененция всегда жалуется на холод». «Да, сударыня, он тут». И пусть нальют горячей воды в грелку На случай, если его имененции покажется мало меха для того, чтобы согреть ноги Хорошо, сударыня Прибавьте дров в камин Но, сударыня, ведь и без того там целый костер Поглядите А потом, если его имененции всегда холодно То и епископу де Гальфаген постоянно жарко Он вечно в поту А разве его имененция кардинал де Мальпьери не начальник над епископом де Гольфаген? Точно так, сударыня. Ну, значит, по законам иерархии епископ должен страдать от жары, а не кардинал от холода. Так что делайте, как я вам приказываю, подложите дров. Впрочем, это понятно, кардинал итальянец, а епископ из Северной Бельгии. Естественно, что они привыкли к разным температурам. Как угодно, сударыня. Но при такой жаре епископ способен будет задохнуться. ага Боже, я и сама задыхаюсь от жары. Но разве святая церковь не учит нас приносить жертвы И умершлять плоть. Понятна теперь причина кокетливого туалета княгини. Дело заключалось в том, чтобы достойно принять духовных сановников, которые уже не в первый раз совместно с Абатом де Гриньи устраивали маленькие духовные соборы в доме де Сен-Дизье видеть, как в ее доме совещаются о великих делах, знать, что и ее советы будут приняты во внимание, это было для княгини таким великим счастьем, что она готова была умереть от гордости. «Кажется, все готово. Они уже здесь, я слышу стук карет. Вы встретите их здесь? Нет-нет, я выйду к дверям первой гостиной». Это такая честь принимать у себя в доме кардинала Малипьери и епископа де Грифаген.